Регация. Книга седьмая. «Я звоздам». Аудиокнига, создана совместно с автором, читает Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита. «Mea est ultsu et ego retribuum in tempere» и темпора. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них. Пятая книга Моисеева. Второзаконие. Глава тридцать вторая, стих тридцать пятый. Латынь. Пролог. Летний воздух гельвеции чистый, звенящий, тёпл даже ночью, Когда небесный свод укутывается тьмою С частой россыпью звезд. И лишь легкая свежесть нет-нет, Да и охладит щеки, Если подует невесомый, едва заметный ветерок. Если не спешно брести по свежей, сочной, как спелый плод траве, любуясь красотою сотворенной Господом, можно вдыхать полной грудью, и этот воздух, и мнится даже запахи снега с далеких ледников. Но если бежать, бежать изо всех сил, чувствуя, что того и гляди, отнимутся ноги, что мышцы, кажется, вот-вот лопнут, как перетертая веревка. Тогда воздух жжет легкие, а дыхание обдирает горло, словно точильный камень. Ноги запинаются, и каждый шаг по каменистой жесткой земле превращается в пытку. Перед взором стоит пелена, не давая видеть путь, а вместо ночной тиши слышится звон и шум крови в ушах. Споткнувшись и упав, надо подняться, невзирая на то, что любое движение отдаётся жаркой болью и бежать дальше, не оглядываясь, не мешкая, выжимая из себя последние силы. То, как стрела входит в тело, поначалу почти не чувствуется. Просто что-то толкает в спину, сбивая равновесие. Дыхание перехватывает, и лишь потом приходит боль. На вдохе подкашиваются ноги и тело падает на колени руки упираются в прохладную траву и от удара ладонями в землю боль в груди взрывается горячими острыми осколками разрывая легкие и мешая дышать сквозь туманную мглу в глазах видно древка стрелы проиввшиее тело насквозь темное влажное от крови видно как сбегают крупные капли к наконечнику и там исчезают Не падая на зиму, будто холодный гладкий металл вбирает их в себя. Точно губка. Но, быть может, это уже бред. Бред умирающего сознания. Последнее, что удается увидеть перед тем, как упасть на траву и больше не шелохнуться. И вновь тишина. Ненарушаемая ни топотом ног, ни над садным дыханием. И луна. Яркая. Точно забытый на столе светильник, равнодушно озаряло пустые холмы и неподвижное тело в траве. Протянулась и стекла, долгая как вечность, минута. Миновала вторая, третья, и из темноты донесся далекий звук шагов. Неспешных, спокойных. И можно было бы подумать, что это кто-то мучимый бессонницей вышел на свежий воздух. Однако до ближайшего жилища по меньшей мере час пути таким вот безмятежным шагом. Человек, явившийся из темноты, приблизился к убитому и остановился, в задумчивости легонько покачивая луком в руке. Несколько мгновений он стоял не шелохнувшись, потом наклонился и, упершись в мертвеца ногой, выдернул стрелу.